И разные рвани на колясках, на костылях с поводырями бездомные и непрекаянные кочевали по поездам и станциям, ломясь в столовые и буфеты, содрогая душу пьяным ором и плачем. Что ждало впереди каждого из них? Чем было возместить, невозмещаемое ничем?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 не подавала виду, даже когда становилась не под силу тянуть ноги, когда, казалось, всякому терпению приходил конец. Но Ядыгею от этого было не легче. Следовало что-то предпринимать, как-то тверже определиться в жизни, не век же скитаться. И все чаще приходили в голову мысли, а что, если сказать тебе?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 из степи по своим делам. Так, по крайней мере, казалось с виду. Прибывший стреножил верблюда попастись на пустыре поблизости, а сам, озабоченно оглядываясь, пошел с порожным мешком под мышкой. «Эй, браток!» — обратился он к Едыгею, проходя мимо. «Будь добр, присмотри, чтобы детвора не озоровало».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 Едыгей так и так топтался возле угольной кучи, нагружая тачку. Что стоило приглядеть между делом, чтобы станционные сорванцы не докучали верблюду? Как-то он уже видел их проделки. До того довели животное, что оно стало тоже злобно орать, в ответ плеваться, догоняться за ними. А им удовольствие только от этого. И как первобытные охотники с диким криком, окружившие зверь, они били его камнями и палками.